Из России он прибыл в Англию с детства привычную, хотя бы и не посещённую страну, чтобы как бы продолжать после тени швского училища образования. В Кембридже, которым он посвятил длинные страницы в подвиги и других берегах, он в белой рубашке опашлавил бабочек, играл в теннис, греб на лодке по каналам и изучал, как сказано выше, романский и славянский языки. Учиться ему было как бы и нечем, и учение надо благодать давалось ему легко. Он окончил Кембридж за 3 года. Лет это к через 66 мне довелось посетить те же места. Там уж не русист с гордостью сообщил мне, что вычислил по набоковским описаниям квартиру, в которой тот жил. Он показал мне окна на третьем этаже, возможно, те самые. Дом был серый, даже чёрный для Кембриджа. и невзрачный. Сердце моё не забилось. Равнодушно я опустил глаза, чтобы увидеть в витрине первого этажа перекрещенные две ракетки с теннисными же рассыпанными мячиками. Привет от Лалиты и Ягерп. Ворадовавшись чисто набоковскому намёку, мы с русистом заглянули и в колледж по соседству, в котором один когда-то учился, а другой ныне преподавал. Какое счастье средневековые эти дворы с их газонами теми самыми, про которые каждый русский знает сколько им лет, и фонтанами. Этот был поменьше, зато куда ярче прочих. Такого буйного и яркого соединения цветов, как растений, так и красок, мне ещё не доводилось видеть. Я подумал с неудовольствием, что студент на боков уж точно знал имя каждого цветка. Цветы были так красивы, что, как газоны, росли триста лет. Такими же их видел Набоков, годившийся мне и теперь в сыновья, как я, газоны, посеянные при Ньютоне. Но это нет. Цветы были прихотью сторожа колледжа, явно при Набокове еще не служившего. Нас обогнал бодрый и древний старик, и я еще понадеялся, что этот мог бы быть сторожем при Набокове. Но и это нет. Как пояснил мне русист, это был старейший профессор Кембриджа, лет около ста, преподающий здесь лет более семидесяти. Нет, Набоков-таки не любовался теми же цветами. — А что же можно преподавать так долго? — спросил я без любопытства. — Он энтомолог, специалист по бабочкам. — Так он же помнит Набокову, — возликовал я. — Он ничего не помнит, — сказал русист. старик продолжал нас стремительно обгонять, оторвавшись уже метров на два. То ли он нас не слышал, то ли не видел, то ли мы и говорили по-русски. Так, наверное, и проходит сквозь всех тех смуровы цинцинаты, как он прошёл сквозь нас. Он мог всё забыть. На строки особенно помнит, что было в молодости. Не мог он забыть русского студента, наверняка наведывавшегося к нему со своими крымскими бабочками. Я невольно посмотрел вверх, будто там мог пролететь сам на боках в подвиде мотылька, его там не наблюдалось, лишь чистый голубой квадрат неба. "Слушайте", теребил я русиста. "Его непременно надо допросить, это же уникальный мемуар". "Да, да", неохотно соглашался русист. Вот расспрашивать старика всё-таки не стоило. Мы были как никак в Англии. Старик скрылся в какой-то секретной дверце, провожаемый моим жадным взглядом. На боков с особой гордостью включал в свою библиографию под номером 1 статью 1920 года о бабочках Крыма. Опуская как не существовавшую свою гимназическую поэтическую книжку, думаю не столько стесняясь, сколько для чистоты жанра, чтобы в России ничего именно писано не было. В 1922 году от пули террориста погиб отец. Успел заслонить своим телом Милюкова, которому пуля предназначалась. Если собственной смерти у Набокова не страшна, то чужая смерть, смерть другого страшна очень. Страшно за родителей, ещё не знающих о смерти дочери, страшно за их зятья, которому надо об этой смерти им сообщить. Возвращение Чёрба. Страшно за бедную еврейскую маму, суетящуюся насчёт чаения ожидным гостям, пришедшим сообщить о смерти единственного сына. О похищении И невыносимо разрывает читательскую душу рассказ об отце, потерявшем сына, который больше, чем умер, смертельное бесчувствие, которого взрывается рыданиями, когда зимней русской ночью из кокона в коллекции мёртвого сына выходит живая экзотическая бабочка. Смерть в этих несчастных рассказах настолько страшна, что её тоже нет, она не уместится в сознании Кто же это всё умирает и умирает в рассказах Набокова так легко для себя, так страшен для окружающих. Дабокова вроде не спутаешь с его героями, не улечишь, он бы этого не потерпел в автобиографизме. Но легко помирает автор. А страшно всё тот же маленький Путя, однажды уже переживший что-то вроде набоковской лёгкой смерти, когда все его забыли при игре в прятки. И он ощутил, что исчез, стал прозрачен. Обид. В рассказе же Лебеда сам Путя не может пережить гибель отца, которой счастья не состоялось и разрешилось теми же рыданиями. Кто же стал прозрачен? Кто же умер? У кого умерли? Погибла Россия. Погиб отец. Сам набок стал прозрачен в послерусском после смерти. как мальчик в чужом саду кто виноват добоков не разбирается в этом он не любит их они это целый ряд других героев эмигранты немцы разночинцы убийцы садисты тираны они тем хамы и насилие лебеда хват королёк лик истребление тиранов Облоко озера Башни навязчиво, как тема смерти в его рассказах и романах тоже. Никаких упрёков истории, социуму или политическим системам у Набокова нет. Досадная, напрасная психологическая неотвязность ненужного чуждого человека в жизни. Гамма навязанных лирическому герою Набокова чувств по отношению к ним колеблется от ненависти до жалости и нежности лик круг рассказ круг давший имя этому сборнику назван так не только по совпадению закольцованных сюжета и формы, но и по драматическому несовпадению героя рассказа с кругом набокова в более светском смысле слова здесь встретим мы впервые упоминание о году Новичердынце отца героя будущего романа Дар Именно в круге Нобоков испытал возможность оптимального сочувствия к своему оппоненту. Герой рассказа любит, как всякий плебей по-своему к дуновых чердынцев, они его готовы всегда не готовы, как люди своего круга, принять. Но всё-таки именно он не может перейти к ним, а не они. На этот раз они наоборот его не пускают. он как бы от природы прирос к чему-то большему им отторгаемому и нелюбимому чего он стыдится к некоей тёмной и слитной породе в биологическом смысле как кристалл набоков справедлив по своему один лишь классовый подход ему чужд люди такой породы встречаются в любой породе разночинный дух поражает и дворянина Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрой планет или борьбой пустого, стуго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарочка из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда не издобрятся дельному индивидууму с его бедными двумя у безнадёжно оукующими совчищё бе экономических причин